Чисторе. Улица Землемеров длинная, прямая, по обеим сторонам застроенная старыми трёх-четырёхэтажными домами, по запущенным фасадам которых можно догадаться более чем о скромном достатке их обитателей, рабочих, мелких служащих или рыбаков. Здешние магазины выглядят не слишком заманчиво, а кафе попадаются нечасто. Не потому, что здешние жители сплошь трезвенники, просто они предпочитают пить в других местах. Кафе Союзники, напитки и меблированные комнаты находятся в самом начале улицы в доме 10, всего в нескольких домах от бульварного кольца и собственно города. Поэтому вокруг него пролетарский характер застройки сдобрен некоторой буржуазностью. На углу бульвара стоит высокий, очень приличный с виду доходный дом, а напротив под номером 2 маленький двухэтажный особняк, окруженный небольшим садом. Домик не отличается изысканностью, Но производит впечатление довольства, даже некоторой роскоши. Его обособленность подчеркивается решетчатой оградой, за которой вдобавок еще тянется подстриженная живая изгородь в человеческий рост. Дальше улица Землемеров идет в восточном направлении, тянется до бесконечности, тоновясь все более неприглядной, пока не превращается в откровенные трущобы, сеть немощёных проулков между бараками, проржавевшее кровельное железо, старые доски и толь А в западном направлении за бульваром и каналом раскинулся город. Тесные, сжатые высокими кирпичными домами улицы, строгие, без излишеств общественные здания, чопорные церкви, невыразительные витрины. Все в целом солидно, порой зажиточно, но сурово. Кафе закрываются рано, окна узкие, люди серьезные». И все же этот печальный город не нагоняет скуку. Благодаря сложной системе каналов и резервуаров он сообщается с морем, находящимся менее чем в 6 км к северу. Вбирает в себя запах водорослей, чаек и даже принимает малотонажные суда, каботажники, баржи, небольшие буксиры, для которых построена вереница мостов и шлюзов. Эта вода, это движение освежают сознание. Из порта, поверх складов и доков доносятся рёв пароходных сирен. В час прилива они приносят с собой пространство, искушают и утешают возможным. Народ здесь основательный, поэтому дальше искушение дело не идет. Возможно, так и остается возможным. Сирены с давних пор взывают без всякой надежды. Экипажи судов набирают за границей, здешние жители предпочитают заниматься торговлей на суше. Самые отважные из них удаляются от берега не более чем на 30 миль, отправляясь на лов сельде. Остальные довольствуются тем, что прислушиваются к ходу кораблей и вычисляют, сколько на них тонн груза. Они даже не ходят смотреть на суда, это слишком далеко. В маршрутах воскресной прогулки ограничен бульварным кольцом. Выйдя к бульвару по проспекту Крестьяна Шарля, они идут вдоль канала, как правило, до Новой Молошной или до моста Гутенберга, не дальше. Дальше к югу по воскресеньям не встретишь, можно сказать, никого, кроме местных жителей. А в будни тишину там нарушает лишь армия велосипедистов, едущих на работу. Всех утра рабочие уже проехали, бульвар почти безлюден. На берегу канала у разводного моста, которым завершается улица Землемеров, стоят двое. Мост только что развели, чтобы пропустить рыболовный траулер. Человек, стоящий у разводного механизма, готовится вернуть мост на место. Другой, по-видимому, ждет завершения этого маневра – Однако, похоже, не торопится. При желании он мог бы перейти на другую сторону по маленькому мостику в ста метрах правее. Это невысокий мужчина в длинном уже ненвом зеленоватом плаще и поношенной фетровой шляпе. Повернувшись спиной к человеку разводного механизма, не обращая внимания на траулер, он стоит, опираясь на тонкие стальные перила, заменяющие парапет у входа на мост. Он неотрывно смотрит на маслянистую воду канала у своих ног. Мужчину зовут Гаринати. Это он недавно заходил в кафе Союзники, и спрашивал у Олеса, которого там уже не было. И он же, вчерашний убийца-неудачник, нанесший легкое ранение до нелюди В угловом осовничке за оградой, который сейчас у него за спиной, живет его жертва. Решетчатая ограда, живая изгородь, посыпанная гравием дорожка, идущей вокруг дома. Ему не надо оборачиваться, чтобы увидеть все это. Среднее окно на втором этаже, окно кабинета. Все это он знает на память, изучал целую неделю. Правда, без толку. Как обычно, Боно был превосходно информирован. Гаренати оставалось лишь в точности выполнить полученные указания, вернее, не выполнить, ведь по его вине все сорвалось. Получив, по-видимому, легкую царапину, Дюпон скоро вернется домой за изгред. И снова погрузится в свои досье и картотеку в окружении зеленых переплетов из телячьей кожи. Кнопка электрического звонка у двери, фарфоровая кнопка с металлическим козырьком. Бона сказала, надо выключить свет, а он не выключил. Вот все и сорвалось. Ничтожный просчет. Но так ли? Да, в коридоре свет остался. Но если бы в комнате была полная темнота, Депон, возможно, побольше приоткрыл бы дверь, чтобы повернуть выключатель. Возможно, кто знает. Или он так и сделал. И ничтожного просчета оказалось достаточно возможным. Каринатя никогда раньше не переступал порог этого дома, но оказание Бона были настолько точны, что он мог отправиться оправдаться с закрытыми глазами. Без пяти минут семь он спокойно прошел по улице Землемеров, по вокруг ни души. Он толкнул садовую калитку. Боно говорил, сигнализация работать не будет. Это была правда, звонок молчал. Хотя утром того же дня, проходя мимо, незачем все время бродить вокруг, он тихонько приоткрыл калитку, чтобы проверить и услышал звонок. Очевидно, провод перерезали после полудня. Он уже совершил ошибку, попробовав от открыть калитку утром, когда вечером он вошел в сад, то на мгновение ощутил страх. Но тишина его успокоила. Да и заколебался ли он на самом деле? Он осторожно закрыл за собой калитку, но не задвинул засов и стал обходить дом справа, по газону, чтобы гравий не шуршал под ногами. В темноте дорожку легко было различить, она кажется более светлой, чем клумбы по ее сторонам и подстриженные верхушки живой изгороди. Окно кабинета, среднее окно во втором этаже со стороны канала ярко освещено. Дюпон еще сидит за столом, Все так, как предвидел Бона. Прислонившись к стене сторожки в глубине сада, Гренати ждет, не сводя глаз с окна. Через несколько минут яркий свет сменяется более слабым. Дюпон выключил мощную настольную лампу, оставив гореть только один из рожков люстры. Семь часов он спускается к ужину. Площадка второго этажа, лестница, прихожая, столовая на первом этаже слева. Ставни на окнах там закрыты. На окнах кухни с противоположной стороны дома Ставни закрыты тоже, но через щели проникает слабый свет. Гренаде подходит к маленькой застекленной двери, стараясь не попасть в полосу света, падающего из коридора. И в эту минуту дверь столовой снова закрывается. Неужели Дюпон быстро же он спустился? Или старая служанка? Нет, вот она выходит из кухни, значит это был Дюпон. Старуха удаляется в прихожую, но в руках у нее пусто, надо еще подождать. Она почти сразу же возвращается, оставив приоткрытую дверь в столовую. Заходит в кухню, вскоре выходит оттуда с огромной суповой миской, опять заходит в столовую и на этот раз закрывает за собой дверь. «Пора». Бонус сказал: "У тебя примерно пять минут на то, чтобы подняться. Старуха ждет, пока он доест суп". «Наверное, выслушивает распоряжение на завтра, поскольку она глуховата, это должно занять некоторое время. Каринате Бесшумно проскальзывает внутрь. Если слишком широко распахнешь дверь, заскрипят петли. Внезапно его охватывает неудержимое желание сделать это открыть чуть больше, только чуть-чуть, чтобы узнать, насколько далеко можно зайти. Ненамного, только на самую малость оставить немного места для ошибки. Но его рука благоразумно останавливается. Лучше потом, на обратном пути. Не очень-то осторожно ведут себя обитатели этого дома, кто угодно может сюда войти. Гренадё тихонько закрыл за собой дверь. Он с опаской шагает по плиткам, его кукучковые подошвы еле слышно поскрипывают. На лестнице и на втором этаже повсюду лежат толстые ковры, там будет еще проще. В прихожей горит свет, на площадке второго этажа тоже. Затруднений больше не будет. Подняться наверх, дождаться, пока вернется Дюпон и убить его. На кухонном столе стоит белая тарелка, на которой выложено три тонких ломтика ветчины. Ужин легкий — это хорошо. Но только он не собирается выхлебывать до дна суповую миску. Хочешь спать без сновидений, не переедай. Неумолимое движение продолжается. Все его этапы просчитаны. Безупречно отлаженный механизм исключает какую-бы-то ни было неожиданность. Да только следовать тексту, произнося фразу за фразой, и случится, как сказано, Лазарь выйдет из могилы, оббитый пеленами, тот, кто крадется в тиши, чтобы исполнить приказ, не ведает ни страха, ни сомнения. Он уже не ощущает тяжести собственного тела. Его шаги беззвучны, как у священника. Они скользят по коврам и по каменным плитам, столь же размеренные, столь же безличные, столь же необратимые. Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Шаги столь легкие, что они не оставляют даже морщинки на поверхности океанов. Лестница в этом доме насчитывает 21 ступеньку кратчайшее расстояние между двумя точками поверхность океанов. И вдруг прозрачная вода замутняется. На подмостке, где все должно быть в точности как предусмотрено, ни на йоту правее или левее, ни секунды, ни внимания, ни заминки, ни оглядки, актер внезапно останавливается на половине фразы. Он знает роль наизусть, играет ее каждый день, но сегодня не может двинуться дальше. Остальные персонажи вокруг него застывают на месте с поднятой рукой или ногой, согнутой в колени. Такт, начатый музыкантами, длится без конца сделать бы что-нибудь, произнести хоть что угодно, какие-нибудь слова, которых нет в либретто. Но и в этот вечер начатая фраза заканчивается, как ей положено. Рука опускается, нога завершает движение. В оркестровой яме оркестр играет все так же бравурно. Лестница состоит из 21 деревянной ступеньки, а в самом низу есть еще одна ступенька из белого камня, гораздо шире остальных. Сбоку она закруглена, и в нее вделан медный столбик с затейливыми украшениями, который вместо обычного шара увенчивает голову шута в колпаке с тремя бубенчиками. Массивные лакированные перила поддерживаются точными точёными деревянными балясинами слегка утолщенными у основания. Серая ковровая дорожка с двумя полосами гранатового цвета по бокам покрывает лестницу и тянется дальше через прихожую до самых дверей. В описании бона не упоминалось ни о цвете дорожки, ни о медном шуте. Здесь завешивая каждый свой шаг, пройдет другой. На стене у лестницы у шестнадцатой ступеньки на уровне глаз висит небольшая картина. Это романтический пейзаж, изображающий ночную грозу. Молния освещает развалины башни, у ее подножья виднеются две лежащие фигуры, двое мужчин. Они спят, несмотря на раскаты грома. Или их била молний возможно они упали с башни рама у картины резная позолоченная по-видимому и картина и рама старинной работы бона не упоминал об этой картине лестничная площадка дверь справа кабинет он в точности такой как описывал бон только, пожалуй, еще более тесный загромождённый книги книги повсюду Те, что до потолка заполняют книжные полки, почти все в зеленых кожаных переплётах, другие в обложках аккуратными стопками сложены на камине над круглым столике, даже на полу или лежат в беспорядке на краю стола и на двух кожаных креслах. Все остальное пространство кабинета почти целиком занимает длинный монументальный письменный стол из морёного дуба. Он завален папками и бумагами. Большая настольная лампа с абажуром, стоящая посередине, выключена. В стеклянном колпаке люстры горит лишь одна лампочка. Вместо того, чтобы пройти по прямой короткий отрезок свободный от зеленого ковра от двери до стола, пол в этом месте скрипучий. Гренаде проходит за креслом, пробирается между круглым столиком и кипой книг и оказывается у стола с противоположной стороны. Встав позади стола и взявшись обеими руками за спинку стула, ты изучишь расположение всех предметов в кабинете, а также двери. Время у тебя есть. Дупон не подымается в кабинет раньше половины восьмого. Когда ты полностью освоишься, то пойдешь и потушишь люстру. Выключатель у входа сбоку на дверной раме. Надо повернуть его в сторону стены, в другую сторону зажигаются остальные две лампочки. Затем ты вернешься тем же путем, снова встанешь за стулом точно в той же позе, что и раньше. Ты будешь ждать, держа в правой руке заряженный револьвер, не отрывая глаз от двери. Когда Дюпон ее откроет, в дверном образунии его фигуры четко обрисуются на фоне освещенного коридора, а ты будешь невидим. И тебе удобно будет целиться из темноты, опираясь левой рукой за спина спинку стула. Выстрелишь три раза в сердце, а затем уйдешь без особой спешки. Старуха ничего не услышит. Если встретишь ее в прихожей, постарайся, чтобы она не разглядела тебя в лицо, мягко отстрани ее. Больше в доме никого не будет. Единственный путь от одной точки до другой. Нечто похожее на кубик, но слегка деформированный, поблескивающий кусочек серого камня, с отполированными, словно от износа боками, со стертыми краями, плотный, с виду твердый, тяжелый, как золото величиной с кулак. Что это? Преспопье? Это единственная безделушка в комнате. Название книг Труд и организация феноменология кризиса некоторые аспекты экономических циклов и прочее в том же духе тоска, тоска. выключатель над дверной раме фарфор и никелевые металл три положения он сидел тут и писал вверху чистой страницы всего три слова не могут предотвратить и в этот момент он пошел ужинать наверное не нашел следующего слова Шаги на лестничной площадке в свет. Теперь уже поздно. Открывающиеся дверь, растерянный взгляд Дюпона. Гранате выстрелил единственный раз наугад в край убегающей мишени. Ничтожный просчет. Возможно. Человек-разводного механизма выполнил манёвр, и мост снова стал на место. Граната так и стоит, опираясь на поручни. Он смотрит, как масляная вода плещется внизу, где набережная образуют угол. Там скопились разные отбросы: кусок дерева с пятнами смолы, две старые пробки обычной формы, кожура апельсина и более мелкие частицы наполовину разложившиеся и с трудом поддающиеся опознанию.